«Так!» – расхаживал в экране транспортника, перевозящего нас в воздушном пространстве лисистой планеты, инструктор по боевой подготовке. Его позывной нам был неизвестен, а система никак не обозначала его. Лишь странные символы были вместо позывного, когда кто-то пытался просканировать его. «Сегодня вы отправились на свои первые задания. Каждая группа отправляется на планеты, близкие к линии фронта. 10 групп, 10 планет. У каждой группы свое задание. У каждой группы...» Своё предназначение. Вы можете погибнуть, но шансы на это не особо велики. Если вы будете действовать слаженно, то сможете выжить и показать достойный результат. Без ранений не обойтись, так что будьте готовы ко всему. Далее, для каждой группы будет короткий инструктаж. Экран покрылся мелкой рябью, пока мы тряслись в воздушном пространстве планеты, которая была сплошным полем боя. Даже сейчас, пока мы были в сотнях миль от линии фронта, Дальняя противовоздушная оборонительная система пыталась сбить нас. «Молодые люди!» Появилась на экране красивая женское личика, а из динамиков звездолета наносился приятный мелодичный голосок. «Вам будет поручено в течение двух недель оборонять совместно с...» «Какая красивая!» Облизнулся пульсар, смотря на женщину в экране. «И не говори!» Согласился с ним Лаки, а я лишь усмехнулся. На исходе третьего дня я, наконец, начал чувствовать себя нормально. Лишь пробуждения вызывали трудности так как тело долго не испытывало ни малейшей физической нагрузки. Но, в общем, за пару дней интенсивных и нарастающих нагрузок я привел себя в норму. «Войд!» Как-то ошарашенно посмотрел на меня Лаки. «У тебя что с лицом?» «А что?» Удивился я и решил посмотреть в свое отражение в стекле. Вроде все нормально. Пытаясь смотреться, я обнаружил, что у меня слегка провисла правая щека и еле открывается правое веко Но это были мелочи. Сейчас, ровно в том направлении, куда был направлен мой взор, разрывая облака на части, мчалась конусовидная ракета, которая была направлена точно в наш транспортник. «Твою ж!» — только успел сказать я как...